Глава восьмая. Тифлисский союз писателей пригласил нас на небольшой прием. Надо сознаться, мы были немного напуганы, потому что подобные собрания обычно превращаются в нечто крайнее литературное, а мы люди не совсем того круга. Кроме того, мы знали, что грузины очень серьезно относятся к своей литературе. Их поэзия и музыка значительно обогатили мировую культуру. И при том поэзии их очень древняя, стихи читают все, а не только отдельные люди. В местах захоронения на холме мы и видели, что их поэты погребены наравне с царями, но во многих случаях поэты помнят, а цари забывают. А один древний поэт Трустагели, написавший великую эпическую поэму под названием «Витьис в тигровой шкуре», почитается в Грузии как национальный герой. Его стихи читают и знают наизусть даже дети, а изображения его можно видеть повсюду. Мы боялись, что встреча с писателями будет для нас довольно утомительной, но все же пошли. Нас принимали человек двадцать мужчин и три женщины. Мы сели на стулья, расставленные по кругу, и стали смотреть друг на друга. Сначала была приветственная речь в нашу честь, а потом без всякого перехода... Говоривший сказал: «А теперь, господин, такой-то кратко расскажет вам о грузинской литературе». Сидевший справа от меня человек достал стопку страниц, и я увидел, что текст отпечатан на машинке через один интервал. Он стал читать, а я ждал перевода. После того, как он прочел абзац, я вдруг понял, что он говорит по-английски. Мне было очень интересно, потому что я понимал одно слово из десяти. У него было любопытное произношение, хотя слова были совершенно английскими, но в его исполнении они звучали совсем не по-английски. Так он прочитал двадцать машинописных страниц. Позже я взял рукопись и сам ее просмотрел. Это было четкое, компактное изложение истории грузинской литературы с самых ранних времен до нашего времени. Поскольку большинство людей в комнате по-английски не говорили совсем. Они сидели и благостно улыбались, ведь им казалось, что их коллега читал на превосходном английском. Когда он закончил, мужчина, который первым произносил речь, спросил, есть ли у вас теперь вопросы? И поскольку я очень мало понял из того, что говорилось, мне пришлось признать, что никаких вопросов я не имею. В комнате было довольно жарко, а у нас с капой болели животы, поэтому мы чувствовали себя не в своей тарелке. Вот поднялась, Женщина, которая тоже держала пачку бумаг и сказала: «А сейчас я прочитаю вам переводы на английский язык некоторых грузинских стихов». У нее был хороший английский, но поскольку у меня болел живот, я запротестовал. Я сказал ей, что, кстати, является правдой, что предпочитаю читать стихи сам, поскольку так их лучше воспринимаю, и стал умолять мне оставить эти стихи, чтобы потом я смог их прочитать и оценить по достоинству. Боюсь, это обидело ее, но надеюсь, что не очень. Это было правдой, и я чувствовал себя ужасно. Она была несколько рисковата. Она сказала, что это единственный экземпляр и что она не желает с ним расставаться. И снова, как и прежде, начались вопросы об американской литературе. И, как обычно, мы чувствовали себя ужасно неподготовленными. Если бы перед отъездом из Америки мы знали заранее, что нам будут задавать такие вопросы, то мы бы немножко... подучились. Нас спросили о новых начинающих писателях, и мы пробурчали что-то о Джонни Хёрси и Джонни Хорнберкси, написавших галерею, о Билле Молдени, который вроде бы вырисовывается как романист. В этих вещах мы были абсолютными профанами. Это объяснялось тем, что мы мало что читали из современной художественной литературы. Потом один из мужчин просил нас, кого из грузин знают в Америке. Единственные, кого мы могли вспомнить, кроме хореографа Джорджа Болончина, были три брата, женившиеся на американках, состояние которых исчисляется миллионами. Фамилия Мдивани, казалось, не вызвала слишком большого энтузиазма среди современных грузинских писателей. Они очень строгие и возвышенные эти грузинские писатели. И очень трудно сказать им, что хоть Сталин и может считать писателя инженером человеческих душ, в Америке писатель не считается инженером чего бы то ни было. Его вообще еле терпит, и даже после того, как он умирает, работы его тихонечко откладывают, чтобы они полежали еще лет двадцать пять. Ни в чем другом так не проявляется разница между американцами и советскими людьми, как в их отношениях не только к писателям, но и... писателей к своей системе. Ведь в Советском Союзе работа писателя заключается в том, чтобы поддерживать, прославлять, объяснять и способствовать продвижению вперед советской системы. А в Америке и в Англии хороший писатель является сторожевым псом общества. Его задача высмеивать общественную глупость, вести наступление на несправедливость, клеймить ошибки общества. По этой причине в Америке ни общество, ни правительство не очень-то писателям благоволят. У них совершенно противоположный подход к литературе. Но следует сказать, что во времена великих русских писателей Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова и раннего Горького это относилось и к России. И только время способно показать, может ли политика инженеров человеческих душ в отношении писателей дать такую же великую литературу, как и политика сторожевых псов общества. Пока что надо признать, инженерная школа не дала большой литературы. К тому времени, как закончилась наша встреча с писателями, в комнате было уже очень жарко, и мы пожимали всем руки, вытирая между рукопожатиями ладони об руки. Потому что с нас лил пот. Один вопрос, который нам задавали и о котором мы хотели поразмыслить позже, любят ли американцы поэзию? Нам пришлось ответить, что единственным показателем отношения американцев к тому или иному виду литературы служит то, как расходятся книги, и что характерно, поэзию не очень раскупают. Поэтому мы должны были ответить, что по всей вероятности американцы не любят поэзию. Тогда нас спросили, это потому, что американские поэты далеки от народа, но это тоже неверно, поскольку американские поэты также близки к народу, как американские романисты. Уолт Уитмен и Карл Сандберг совсем недалеки от народа. Просто народ не очень читает стихи, и мы не думаем, что имеет большое значение, любит американцы поэзию или нет. Но для грузин, чья любовь к поэзии традиционна, отсутствие ее является почти преступлением. В Америке есть не одна сотня домов, где ночевал Джордж Вашингтон, а в России много мест, где работал Яосип Сталин. На стене железнодорожных мастерских в Тифлисе висит украшенная цветами гигантская мемориальная доска, на которой написано, что здесь когда-то работал Яосип Сталин. Сталин грузин по рождению. И Гори, место, где он родился, в семидесяти километрах от Тифлиса, уже стало национальной святыней. Мы собрались туда. Езда в джипе всегда создает ощущение большей скорости, чем на самом деле, но путь все равно показался довольно долгим. И снова мы проехали через продуваемый ветром перевал, через другие перевалы, и вот, наконец, прибыли в город Гори. Город. Расположен в горах. Над ним возвышается так называемая столовая гора, высокая, уединенная, округлая гора в центре города, и на верху большая крепость, которая однажды защитила город и стала укрытием для его жителей. Крепость сейчас в руинах. Это город, где Сталин родился и провел ранние годы. Место, где родился Сталин, оставлено так, как и выглядел раньше. Только закрыто огромным шатром для защиты от непогоды. Верх этого шатра сделан из цветного стекла. Сталин родился в крошечном одноэтажном домике, построенном из заштукатуренных камней, с двумя комнатами и верандой по всему фасаду. И все же семья Сталина была так бедна, что все теснились в половине дома в одной комнате. Через дверь протянут шнур, но каждый может заглянуть внутрь. Увидеть кровать, небольшой плотинный шкаф, маленький стол, самовар, кривую лампу. В этой комнате семья жила, готовила еду и спала. Шатер из цветного стекла опирается на квадратные золотистые мраморные колонны. Все это сооружение находится в большом розовом цветнике. За цветником расположен музей Сталина, где представлено все, что только можно было найти из предметов, связанных с его детством и юностью. Ранние фотографии, картины обо всем, что он делал, полицейские фотографии, сделанные, когда он был арестован. В то время он был очень красивым парнем с дикими горящими глазами. На стене огромная карта, где отмечено его перемещение, тюрьмы, где он был заключен, и места его ссылки в Сибири. Здесь же его книги, бумаги и передовые статьи, которые он писал для маленьких газет. Его жизнь была последовательной. С самого начала он повел линию, которую продолжает по сей день. Во всей истории нет человека, кого бы так почитали при его жизни. В этом отношении можно разве что вспомнить Августа Цезаря, но мы сомневаемся, имел ли Август Цезарь при жизни такой престиж, поклонение и богоподобную власть над народом, какой обладает Сталин. То, что говорит Сталин, является для народа истинной. даже если это противоречит естественным законам. Его родина уже превратилась в место паломничества. Люди, посещавшие музей, пока мы там были, переговаривались шепотом и ходили на цыпочках. В тот день ответственной по музейю была очень хорошенькая молодая девушка, и после прочитанной лекции она пошла в сад, срезала розы и преподнесла каждому из нас по бутону. Все тщательно спрятали цветы, чтобы сберечь их как сокровище в память о святом месте. Нет, во всей истории мы не знаем ничего, что можно было бы с этим сравнить. Если Сталин при жизни обладает такой властью, то чем он станет, когда умрет? Во многих речах, которые нам пришлось выслушать в России, ораторы вдруг приводили цитату из Сталина. в качестве окончательного доказательства справедливости своей мысли точь в точь, как средневековые сколасты, когда ухватывались за цитату из Аристотеля. В России слово Сталина истинно в последней инстанции, и что бы он ни сказал, никто не возразит. И это непреложный факт. Чем бы не пытались это объяснить пропагандой, воспитанием, постоянным напоминанием, повсюду присутствующей иконографией. ощутить это в полной мере можно, когда услышишь, как слышали мы много раз Сталин никогда не ошибался за всю свою жизнь он не ошибся ни разу и человек, который говорит такое, преподносит это не как аргумент это неопровержимо он говорит это как абсолютную истину вне всяких аргументов мы опять сели в джип И наш кавалерист повез нас в одну из соседних долин, поскольку мы хотели увидеть знаменитые грузинские виноградники. Мы поехали в узкую долину и снова по всем склонам стояли крепости, часто встречались маленькие фермы. Виноградники карабкались вверх по горам, виноград уже начал поспевать. Здесь были также и сады, в которых росли апельсиновые деревья, яблони, сливы и черешни. Дорога была узкой, каменистой. а местами пересекалось водными потоками. Наш водитель кричал от радости, ему это все очень нравилось. Он ехал с головокружительной скоростью по узким дорогам и все время наблюдал за нами, чтобы понять, страшно нам или нет. А нам таки было страшно. Нам приходилось держаться обеими руками, чтобы не вылететь из джипа. Шофер форсировал речушки на такой скорости, что вода каскадами окружала всю машину и забрызгивала нас. Мы ехали вверх через небольшие обработанные долины, разделяемые горными перевалами. На каждом перевале стояли укрепления, где в старые времена крестьяне спасались от нападений. Наконец мы остановились у скопления домов в горном винограднике, где заранее решили пообедать. Около сотни людей, одетые в лучшие наряды, спокойно стояли, чего-то ожидая. довольно скоро четверо мужчин вошли в один из домов и вынесли гроб. вся группа двинулась вверх по склону по петляющей тропе, неся мертвеца к месту его последнего успокоения высоко на горе. Мы долго еще видели их; они становились все меньше и меньше, идя по зигзагообразной тропинке к горному кладбищу. Мы пошли в виноградник и съели чудовищно огромный обед, который захватили с собой и крой и колбасу. Жаренное седло барашка, свежие помидоры, вино и черный хлеб. Мы сорвали виноград, который уже годился для еды, и напихались им до отвала. И все это, между прочим, не облегчило состояние наших ослабших желудков. Маленькая долина буйно зеленела, а воздух был восхитительно теплым. Повсюду приятно пахло зеленью. Вскоре мы опять сели в джип и опять покатились со сног шибательной скоростью вниз в горы. Если в какой-нибудь город Америки приезжает посетитель, то ему показывают торговую палату, аэродром, новое здание суда, бассейн и арсенал. А приехавшего в Россию везут в музей и парк культуры и отдыха. Парк культуры и отдыха есть в любом городе, и мы уже привыкли к ним. Скамейки, длинные цветочные клумбы, статуи Сталина и Ленина, каменные скульптурные группы в память о боях, которые происходили в городе во времена революции. Отказ посмотреть местный парк культуры и отдыха будет считаться такой же безтакностью, как если бы отказался посмотреть на районные новые застройки в американском городке. Несмотря на то, что мы устали после жуткой тряски в джипе и обгорели на солнце. от того, что у нас не было с собой шляп, нам все же пришлось идти в парк культуры и отдыха города Гори. Мы топали по посыпанным гравием дорожкам, разглядывали цветы, и вдруг услышали занятную музыку, которая доносилась из глубины парка. Было похоже, что играют на валунке и ударных. Мы пошли на звук и увидели троих мужчин: двое играли на флейтах, один на маленьком барабане. И вскоре мы поняли, почему музыка напоминала игру на волынке. Флейтисты надували щеки, и когда они переводили дыхание, из-за того, что щеки были надуты, флейта звучала без перерыва. Музыка была первобытной и дикой. Два флейтиста и барабанщик стояли у входа за высоким досчатым забором, и на деревьях вокруг забора гроззьми веселили дети и смотрели за ограждением. Мы были довольны, что оказались в парке, потому что в этот день проходил финал национальных соревнований по грузинской борьбе. Соревнования шли уже три дня, и сегодня должны были определиться чемпионы республики. Круглый дощатый забор ограживал нечто вроде арены с сидениями вокруг. Сам борцовский круг был около тридцати пяти футов в диаметре, засыпанный толстым слоем опилок. С одной стороны находился стол судей. А за ним маленькая раздевалка для участников. К нам очень гостеприимно отнеслись, освободили место на скамейке и проход, так чтобы Капа имел возможность фотографировать. Два флейтисты и барабанщик уселись в первом ряду, затем были вызваны участники. Они были босиком и одеты в странный костюм: короткая халчевая куртка без рукавов, халчевые ремни, короткие трусы, никакой обуви на них не было. Каждая пара борцов подходила к судебскому столику, где отмечалось. Потом они занимали свои места по разные стороны круга. Музыканты начали свою дикую мелодию, и сильным барабанным бойм соперники подошли друг к другу и сцепились. Это любопытная борьба. Ее ближайшие родственники, как мне кажется, джиу-джитсу. Захваты не допускаются, только за куртку или ремень. Когда соперники схватываются, дело за подножками, переносом веса, чтобы лишить соперника равновесия, бросить на землю и положить на лопатки. Музыка играла на протяжении всей схватки и смолкла только тогда, когда один борец проиграл. Поединки были недолгими, обычно хватало всего минуты, чтобы один из борцов оказался на земле. Через мгновение к судейскому столу подходила и отмечалась другая пара. Этот спорт требует невероятной скорости, силы и техники, и действительно некоторые броски были такими яростными и быстрыми, что в итоге человек пролетал по воздуху и приземлялся на спину. По мере того, как соревнования шли и выбывало все больше и больше участников, публика возбуждалась все сильнее. Но нам пора было уходить. Нужно было успеть на вечерний поезд к Черному морю. А перед этим мы были приглашены на открытие египетской оперы. Кроме того, у нашего джипа проволот сиденье, что создавало трудности в пути, а нам предстояло проехать еще семьдесят километров, прежде чем вообще попытаться послушать оперу. Не ладилось и с подачей горючего, и на обратном пути мы плелись, то и дело останавливаясь, чтобы продуть бензопровод. К тому времени, как мы добрались до Тифлиса, мы безумно устали. Устали настолько, что отказались идти на открытие оперы. Мойе поврежденные коленки здорово доставались в бешеном джипе. Я вообще еле передвигался. Я мечтал часик полежать в горячей воде, чтобы немного размягчить сустав.